Он просто тихо закроет глаза И растворится безоблачным век Она ему не нужна, чтобы убедиться в себе Он только сможет ее попросить Она не сможет ему отказать Под сердцем верно хранить Свинца немую печаль Zəhmət yeah. olmasa Последний вырванный жизнью вдох Оставит долю презрения вам Он не дошел до неё По вашим мертвым сердцам тупить иначе проль А листь я расскажу как он умрял Amurgari u bizaplache mo myslov vas tu bizinache prelyotsa kran alicia rasskazhu kak on um